Глава двадцать первая На следующее утро я вновь проснулась в странно знакомом, слишком ярком мире, куда не попадала последние две с лишним недели, но на этот раз все вышло по-другому. Я очнулась не в постели рядом с Патриком, а за столом красного дерева, дремала, уронив голову в неудобной позе, какая-то бумажка приклеилась к щеке. Я выпрямилась, заморгала в растерянности, о том, что я снова попала в сон, свидетельствовали только краски, слишком живые и насыщенные для реальности. Здесь они всегда были чересчур интенсивными, как будто пленку передержали при проявке, и все цвета выплеснулись за границы предметов. Я оглядывалась, ничего не понимая, куда я попала. Но в тот миг, когда в моей голове прозвучал этот вопрос, Начался уже знакомый мне процесс загрузки информации. Хлынули подробности. Я вспомнила, что это мой офис. В шикарном здании Верхнего Истсайда, где я работаю всего три раза в неделю, чтобы побольше времени проводить с Ханной. Я также знала, что могу себе позволить такое расписание, потому что стала востребованным и хорошо оплачиваемым специалистом. Услуги музыкального терапевта для взрослых. «Деликатность, профессионализм, исцеление» — вспыхнул у меня в мозгу рекламный слоган. «Да, точно, это моя реклама. Но из этого следует, что я больше не работаю с детьми? Выходит так?» Нахмурившись, я присмотрелась к папкам на моем столе. Открыла верхнюю и стала читать записи моим почерком. О 26-летнем пациенте Тревисе Уортингтоне III. Он, видимо страдала шизофренией, и я разрабатывала план терапевтических занятий вместе с его психиатром. Судя по записям, у молодого человека имелись проблемы с речью, но музыка постепенно помогала ему раскрыться. Вот очередная запись. Недавно психиатр рекомендовал ему 6 месяцев музыкальной терапии. Следующая папка. Саманта Линн Беркли Фурньер, 42 года, мать двух детей, депрессия. Записи сообщали, что она занимается у меня уже месяц, и мы стараемся подобрать музыку, которая помогла бы ей ощутить радость жизни. Слушаем эту музыку и обсуждаем возникающие при этом чувства. А когда я долистала до последней страницы в папке «Распечатки счетов», у меня чуть глаза из орбит не вылезли. Мне платили в четверо больше, чем в реальной жизни. И все же, оглядывая свой роскошный кабинет, я усомнилась, счастлива ли я тут. В реальной жизни у меня на стенах висят детские рисунки и художественные фотографии музыкальных инструментов, которые я собирала много лет. А еще в кабинете немало сувениров, оставленных родителями. Свечи, банки с вареньем, бейсбольные карточки в рамках. Мне нравится этот правильный и уютный беспорядок, и детям есть за что зацепиться взглядом. Любое из этих предметов может послужить отправным пунктом в разговоре помочь клиенту раскрыться. Но этот мой кабинет профессионален и пуст, только книги до да медицинские журналы. На стенах висят в рамках мои сертификаты и наградные дипломы. Личного тут лишь фотографии на столе Патрика, Ханны и племянника с племянницей. Подавшись вперед, я всмотрелась в фотографию Патрика, откуда я знаю, что сфотографировала его на пляже в Северной Каролине несколько лет назад. Он стоит по колено в воде и смеется, но смотрит при этом прямо в камеру. Прямо в душу мне смотрит. «Что случилось с моей жизнью?» — спросила я Патрика на фотографии. Не то чтобы я чувствовала себя здесь несчастной, но впервые осознала, что работать с детьми в реальной моей жизни я решила, потеряв Патрика. «Возможно, именно потеря подсказала мне этот путь?» Что если беззащитность Патрика в момент гибели заставила меня подсознательно выбрать беззащитных пациентов? Или я нахожу утешение в работе с детьми, потому что сама осталась бездетной? Не проявление ли это глубинного материнского инстинкта? Я схватила трубку, чтобы позвонить Патрику, но оказалось, я не помню его номера. Покачав головой, я взяла свой мобильник и довольно быстро сообразила, что пин-кодом служит дата нашей свадьбы». Разблокировав телефон, я с облегчением увидела имя Патрика первым в списке быстрого дозвона, но на том конце после нескольких гудков включилась голосовая почта. «Привет, милый», — заговорил я. Мучительно и отрадно было услышать знакомый голос на автоответчике. «Перезвони мне, когда сможешь, хорошо? Мне нужно кое-что спросить». Нажав отбой, я заглянула в календарь на столе. Следующее занятие в 14.30, а сейчас только полдень. Вдруг я сообразила, как использовать свободное время. Сейчас я съезжу в Квинс и запишусь волонтером Святой Анны. Тогда в следующий раз, когда попаду сюда, не буду так тосковать по работе с детьми. И нужно заскочить домой, повидаться с Ханной, если она, конечно, там. Не могу же я зря потратить сон, так и не встретившись с моей девочкой. Я вышла из офиса, сообщив помощнице, Я не знала ее в лицо, но откуда-то было известно, что имя Джудит. Что вернусь к следующему занятию. Из коридора я позвонила Ханне. Ее мобильный тоже оказался в списке любимых номеров. И тоже попала на голосовую почту. Я написала СМС. «Забегу домой на обед». «Ты где?» Как только я нажала «отправить», мир вокруг слегка потускнел. И я спохватилась. Мне следовало самой знать, где она. «Тринадцать лет?» Рановато, чтобы уходить из дома без предупреждения. Но почему-то я не знала ответа, и это меня смущало. «У тети Джины, как всегда, по П, С и Ч летом», — пришел ответ. «Скажи Джине, я заскочу в полвторого», — написала я. «Окей. Люблю тебя, солнышко, очень-очень», — отправила я следом. «И я тебя, мам». Я перевела дыхание. «Какое счастье!» Мне предстоит повидаться не только с Ханной, но и с Джиной. Выходит, в этой реальности мы с подругой еще больше сблизились, настолько, что моя дочка зовет ее тетей и проводит у нее дни, когда я на работе. Может быть, и ее первый муж остался жив? Если Патрик и Долорес Кей, трагически погибшие в реальности, живут здесь, то, может быть, и Билл тоже? Вот только непонятно, хорошо это или плохо. Ведь если Билл не погиб, Джина не вышла замуж за Уэйна и не родила Мэдисон, а мне очень сложно представить себе мир, в котором у Джины нет дочери. Прикрыв глаза, я сделала несколько глубоких вдохов. С каждым визитом в этот мир вопросов лишь прибавляется. У входа в офис я поймала такси и назвала водителю адрес Святой Анны. Через 25 минут машина остановилась у входа в знакомое здание. Я вздохнула с облегчением. Все на месте. Хорошо, что какие-то вещи неизменны в обоих мирах. А вдруг я сейчас встречусь с Эндрю? Пусть в этом мире мы с ним пока не знакомы, но, как и Джоан, он станет для меня еще одним мостиком, соединяющим оба мира. А то и поможет разобраться в том, что со мной происходит. Но когда я подошла к администратору, я никогда с ней раньше не общалась, Эндрю всякий раз встречала меня на крыльце. Имя Эндрю хенсон оказалось ей незнакомо. «Здесь таких нет», — сказала она. Я заморгала. «Он ведет программу для детей со сниженным слухом». «Мэм, у нас нет такой программы», — сказал администратор. Паника забурлила во мне. «А как же Рейджи Пейс, Элли Валчер и Молли Колдуэлл?» Женщина озабоченно посмотрела на меня. «Мэм, у нас нет таких сотрудников». «Это не сотрудники, это дети», — тихо проговорила я, пятясь к дверям. «Дети! И теперь я не могу узнать, как они!» Я вышла на крыльцо Святой Анны, меня колотила дрожь. И внутренним взором увидела Эндрю. Руки в карманах, футболка с супергероем, придававшая ему ребячливый вид, лицо озарённой улыбкой. «Где же он?» — пробормотала я. Присев на нижней ступеньки я снова достала айфон, вбила в поиски имя Эндрю, и мне не пришлось даже проверять ссылки. Его фотография выскочила среди первых же картинок. Пройдя по ссылке, я попала на газетную статью о двух братьях, владельцах ресторана «Гридл» в Розуэлле, пригороде Атлантия. Один из братьев был Эндрю, а другой — его брат Кевин. Поразительно. В этом мире Кевин жив. Но значит, Эндрю не стал в память о брате работать с глухими детьми. Жизнь пошла совсем иным путем, и дети, Рейджи, Элли и многие другие не были приняты на попечение благотворительным фондом Святой Анны, потому что там не было Эндрю. Наверное, с ними все в порядке, о них заботится социальная служба. Но никто, я уверена, не может заботиться об этих детях так, как Эндрю, приветливый, преданный, не себя. У меня неприятно ныло в животе, пока я читала эту статью. «Гридл», специализирующийся на авторских грилях, открылся девять месяцев назад. Эндрю там шеф-повар, Кевин — директор. Это их второй совместный проект после того, как в 2012 году закрылся ресторан «Моха» в Алфоретте. «Мы надеемся, что старые друзья из «Моха» придут к нам, и мы спишемся в розуэльскую жизнь», — приводил журналист слова Эндрю. «Мы с Кевином выросли тут по соседству. И вы убедитесь, что меню состоит из творчески переосмысленных местных блюд, знакомых каждому, чьё детства прошло в Джорджии. Я увеличила фотографию и внимательно всмотрелась в лицо Эндрю. В самом ли деле он выглядит не таким уж счастливым, или мне только кажется. Килограммов на пять полнее, что и понятно, когда целый день работаешь на кухне ресторана. Морщины глубже, глаза усталые. Какая-то грусть, показалось мне, сквозила в его чертах, хотя, возможно, я просто переносила на него собственные ощущения. Ведь это мне было грустно от того, что Эндрю живет в другом городе и не посвятил свою жизнь детям. Как-то это неправильно. Я закрыла ссылку и убрала айфон в сумочку. Встала, вышла на угол, остановила такси и на обратном пути до Манхэттена все никак не могла отделаться от мысли об Эндрю. Почему он оказался не там, где должен был быть? «Пустота, мне кажется, заполняется чем-то новым, не тем, что было в тебе раньше», сказал он тогда в ямайском ресторанчике. И жизнь в результате полностью меняется. Его слова звучали у меня в голове, покуда за окном проносился Нью-Йорк. «Эта жизнь прекрасна, ведь в ней у меня есть Патрик и Ханна, и Эндрю не потерял брата». Но это совсем другая жизнь. Не понеся утрату, я и Эндрю не стали теми, кем должны были стать. Нам не пришлось подвергать свою жизнь переоценке и выбирать более трудный путь. Я расплатилась таксистом возле дома Джина, вышла и глянула в чересчур синее, чересчур сияющее небо. Очень красиво, но я скучаю по небу своего мира. Чем больше времени я проводила здесь, тем больше убеждалась, Это не может быть реальностью. Таких ярких цветов в природе не бывает. Может быть, это и не сон, но и не настоящая жизнь. Глаза наполнились слезами. Я поднялась на крыльцо и нажала кнопку домофона. «Кто там?» — спросил незнакомый голос. «Добрый день, Як-Джинни». «Здесь таких нет». Я уставилась на фамилию под кнопкой. «Труба». «Не знаю такой». Я извинилась и пошла прочь, в полной растерянности. Где искать Джину? Сколько помню, она всегда жила здесь, еще когда Билл не погиб. Может, написать Ханне СМС, спросить адрес Джины? Но стало страшно спугнуть сон, ведь в этом мире я не могла не знать адреса подруги. И Патрика тоже спрашивать нельзя, по той же причине. Я застыла на тротуаре, словно соляной столб, и толпа обтекала меня с обеих сторон в следующую минуту я вздрогнула от звонка и с облегчением увидела на дисплее имя патрика привет милая стоило услышать его низкий теплый голос и я успокоилась привет я прикрыла глаза что то случилось у тебя какой то не такой голос день выдался длинный и странный вздохнул я солнышко что такое я не знала с чего начать и задала вопрос который преследовал меня с самого утра. Он тоже мог разрушить этот разноцветный мир, ведь так происходило всякий раз, когда я начинала задавать вопросы, но я не могла удержаться. «Патрик, я счастлива или нет?» — спросил я. «Ты о чем, Кейт?» «Конечно, ты счастлива», — растерялся он. «Не в смысле с тобой и Ханной. Я знаю, у меня самая лучшая семья на свете». Я собралась с мыслями но все остальное. Мне нравится моя работа, например». Мир вокруг слегка замерцал. Я ступила на тонкий лед. Он ответил не сразу. «Думаю, да», — сказал он. «Мне кажется, ты более-менее счастлива». Я помнила, как возмутилась, когда теми же словами выразилась мама насчет меня и Дэна. «Но это ведь не то же самое, что просто счастлива Печально уточнила я. «Как же так получилось?» Мир вокруг почти растворился. Я едва различала голос Патрика в телефоне, жестяной, далекий, и слов я разобрать не могла. Лица вокруг расплывались, здания превращались в цветные кляксы. «Патрик!» — крикнула я, но уже знала, что никто меня не услышит, потому что начался тот самый звук отлива. И в тот момент... Когда этот мир исчез окончательно, я поняла, что сделала выбор. Не стала ждать, не задержалась, чтобы повидаться с Патриком и Ханной. Что же я выбрала? Может быть, жизнь.